Паула Волкова глубоко и всесторонне познала жизнь и творчество величайших мировых художников, актеров, режиссеров разных эпох, словно была их современницей, словно была их музой. Это книга о встречах и расставаниях, о любви и боли, о дружбе и ненависти. Это книга воспоминаний великой женщины, ставшей маэстро жизни, наполненной красотой и смыслом.